«У меня нет возражений. Я подожду там». С этими словами Айнс встал и вышел в сопровождении своих подданных. После отбытия Короля Заклинателя в комнате повисло молчание. Наконец кто-то выдохнул, развеивая висящее в воздухе напряжение. «Что? Что, будь я проклят, это было? Невообразимый монстр! Главнокомандующий! У меня от него волосы дыбом! Это поистине владыка страха!» «Я чуть штаны не обмочил!» Все дварфы завопили разом. Они выплескивали все то, что так долго сдерживали их напряженные нервы. «Что нам делать? Он само плоти. Если хоть слово из того, что он сказал, правда, я крышей двинусь со страху». «Как кто-то, излучающий такую злобу, может быть настроен дружелюбно. Только взгляните на него, сколько душ он загубил на своем веку». «Ммм, должно быть, он убил стольких, что и сам не сможет вспомнить. И подумать только, такое нагоняющее жуть лицо может произносить настолько логичные вещи. Он наверняка собирает снаряжение для какого-то вторжения, для своего войска тьмы. А еще я не могу вынести то, как легко понять его слова и согласиться с ними. Он словно дьявол способный уговорить нас продать свои души логичными доводами. Все были единодушны в желании отвергнуть предложение короля-заклинателя. Большинство их сошлось на том, что словам нежити нельзя доверять. Однако предложение его величества очень привлекательно. Для начала наша страна погибнет, если мы не сделаем что-либо с угрозой кваготов. А спасти нас может лишь король-заклинатель. Лишь главнокомандующий высказал противоположное мнение. При его словах остальные дворфы сморщились. Словно откусили от горького червя. Позвольте мне удостовериться вновь: у нас совсем нет возможности справиться с Кваготами только своими силами. Таких возможностей нет. С помощью короля заклинателя у нас будет возможность вернуть форт. Но в целом нам предстоит сделать гораздо больше. Прямо сейчас все на что мы можем надеяться, это возвращение форта. Не прибудь сюда Его Величество. Кваготы могли бы уже заполонить город к этому моменту. Если король-заклинатель сказал правду, тогда кваготы обнаружились еще и в Феоланса. Дварфы схватились за головы. Что если мы позаимствуем силу короля-заклинателя, а затем притворимся, что ничего не знаем об этом? Это лишь разгневает этого монстра. Даже я был бы не рад на его месте. В конце концов, Мы окажемся теми, кому есть дело лишь до одолжения военной силы, для их собственной выгоды, и все в таком духе. И все же, время для всего этого было слишком удачным для совпадения. Может быть, король-заклинатель тянет за ниточки за сценой? Очень похоже на то, но у нас нет доказательств. Все, что мы можем, лишь догадываться. Здесь важно то, что король-заклинатель выбрал нас, а не кваготов, «Если мы рассердим его, мы затянем петлю на своих шеях. Пытаясь наводить о нем справки, тоже будет слишком опасно». «А король-заклинатель выпивает?» «Ты думаешь, что он может?» «Полагаю, нельзя доверять тому, кто не пьет, в конечном итоге». «Тем не менее...» В воцарившейся тишине глава торговцев заговорил. «Я верю, что мы можем принять все, что говорит король-заклинатель. Это все совершенно логично». Я бы на его месте сделал то же самое, выбирая дварфов, а не Кваготов. Если он возглавляет армию, которая с легкостью может перебить Кваготов, то помощь Кваготам, перебить дварфов, не принесет ему много пользы. Он сказал, что хочет одолжить нам работников нежить. Разве не было бы более выгодно забрать шахты себе? Ну, не было бы смысла брать нас в качестве рабов. Разве что мы ведь знаем горы, так? Вот оно что! «Похоже, так и есть. Он полагает, что исследовать шахты самостоятельно будет очень проблематично, поэтому он позволит нам добывать руду. Тогда он даст нам хорошенькое ожерелье, чтобы угодить нам, так?» «Тем не менее, после разговора с королем-заклинателем, у меня возникло чувство, что все будет в порядке до тех пор, пока мы будем торговать с ним. Другими словами, он не намерен эксплуатировать нас, иначе как для торговых сделок. В таком случае я могу понять, почему он предложил такой щедрый гонорар. И все же, не будет ли правильно согласиться с его предложением? Почему ты это спрашиваешь? Потому что мы можем помочь друг другу. До тех пор, пока король-заклинатель хочет получать роду, он будет защищать нас. В этом смысле мы можем думать о короле-заклинателе как о торговце с огромным аппетитом до пива. Основное мнение сместилось с «С ним опасно иметь дело» к «Мы будем в безопасности до тех пор, пока имеем значение». Однако по ходу этой перемены один двор холодно сказал «Вы действительно намерены быть миньонами этой нежити?» Все взгляды обратились на того, кто был решительно против с самого начала – мастер кузни. «Это не вопрос добра и зла. Прямо сейчас наша страна перед вопросом выживания». Если мы что-нибудь не сделаем с кваготами, мы будем уничтожены, в этом нет никаких сомнений. И в одиночку наши силы не могут одолеть кваготов. Тогда как насчет того, чтобы обратиться за помощью к империи? Мы заключали с ними сделки долгие годы. Разве это не будет безопаснее? Вы в курсе, что мы ничего не знаем о короле-заклинателе? Даже если мы попросим империю о помощи, у них нет и шанса против кваготов. Они очень сильные соперники для любого, кто использует оружие. Наиболее важно здесь то, что люди не могут видеть в темноте и не приспособлены к подземным сражениям. У них была бы возможность, если бы мы выманили их на поверхность, но мы не в состоянии этого сделать. Тогда, похоже, заключить сделку с королем-заклинателем – наш единственный выбор, в любом случае – Мы начнем с просьбы о помощи и отложим торговые дела до того, как увидим колдовское королевство. Что вы думаете? Возможно, это безопаснейший способ осуществить это. Все же мы ведем с ним дела, чтобы победить Кваготов, верно? Тогда если мы не заключим с ним сделку, мы должны будем заплатить за оказанные услуги, так? Я даже думать не хочу, что за цена может быть названа за спасение страны. Лица дворфов были угрюмы. «Полагаю, что единственный способ спасти нашу страну – это принять его предложение. Это означает, что нам придется полагаться на силу короля-заклинателя в течение следующих нескольких десятилетий». Посреди робота соглашения мастер пещеры-шахт промотал что-то в духе «Использование рабочей нежити означает, что они смогут пройти через все эти десятилетия». Но никто не обращал на него много внимания. Это было потому, что еще одно провозглашение достигло их ушей. «Вы, похоже, забыли кое-что важное. Я против этого. Я никогда не позволю нашему народу пойти и стать его рабами». «Рабами? Кузнец рун!» «Король-заклинатель ведь уже сказал, что они не будут рабами, разве нет?» «Правда? Ты правда веришь тому, что он говорит?» «С этим выговором?» Дварф, который спрашивал об этом, опустил голову. «О, верно, мы не можем этого исключать». Даже если все сказанное королем заклинателем было фактом, любой, знающий, ненавидящую все живое нежить, не мог бы поверить ему. «Значит, заложники? Нет, у него нет причин использовать кузнецов-рун для этого. Вместо этого он мог бы просто потребовать членов нашей семьи». Тогда можем ли мы отказать в предоставлении кузнецов рун, но вместо них предложить другую награду? Есть ли сокровища, способные изменить его мнение? Нет, хотя если вернуть столицу и ее сокровищницу, мы, возможно, будем в состоянии заплатить ему ее содержимым. Нет, он не согласится. Нам ведь нужна его сила, чтобы вернуть столицу, верно? Если мы дадим за это ее же сокровища, Что же ответить, когда он спросит «А не вытащили ли вы это из города, что я вернул вам?» «Неужели бы вы на его месте подумали, что это хорошая сделка?» Говоря откровенно, по мне было бы неплохо просто согласиться со всеми его предложениями. Мастер-кузнец перился взглядом в главу торговой гильдии. «Рабы!» «Это только ваше мнение. Король-заклинатель уже сказал, что не будет держать их рабами. Все, что нам нужно сделать...» Это отправить людей убедиться в этом, верно? И самое главное, хотя это может показаться несколько грубо, искусство создания рун – уже устаревшая технология. Учитывая, что оно может исчезнуть в любой момент, я не считаю серьезной потерей его передачу. Довольно низкая цена за то, что мы получаем взамен, не так ли?